в котором среди прочего была обнаружена монументальная коллекция рукописей на ридулянской кристаллической бумаге. Я также буду гордо сообщить вам о наших доказательствах, касающихся аутентичности нашего открытия, доложить вам, почему мы столь уверены в том, что нам удалось открыть оригинальные записи лета II года императора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 Трудно описать мои чувства, которые я испытал, когда обнаружил в этом хранилище еще одну реликвию. А именно, запись человеческого голоса. Это запись лета Второго, который вещал голосом своего отца Пола Муаддиба. Поскольку аутентичные записи голоса Бога Императора хранятся в архивах Бин и Гессерит,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 В то утро я родился в юрте на краю комского пастбища в одной стране, на одной планете, которой больше не существует. Завтра я появлюсь на свет кем-нибудь ещё и в другом месте. Я ещё не сделал выбор. То утро и эх, та жизнь, когда мои глаза научились различать предметы, и я стал смотреть на свет солнца на поле с вытоптанной копытами травой. и над добрых людей, совершавших сладостные деяния в своей жизни. Где? О, где теперь эта бодрость? Похищенные рукописи. Три человека, растянувшись почти на полкилометра, бежали цепочкой по запретному лесу. Последний из них опережал на какие-нибудь 100 м несущихся сзади де волков. Было слышно, как звери щёлкали зубами и тяжко выдыхали воздух. Волки всегда так делают, когда видят впереди добычу. Первая луна была почти над головой, и в лесу было светло. И хотя дело происходило в высоких широтах Аракиса, лес дышал накопленным за жаркий летний день теплом. Ночной ветер, дувший из последней пустыни Сарийера, был пропитан смолистым духом и сырыми испарениями мягкой лесной подстилки.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 Звери рвались вперёд, воя от предвкушения скорой добычи. Волод споткнулся левой ногой о корень и два устоял на ногах. Это придало ему сил, и он снова кинулся вперёд, оторвавшись от преследователей на целый волчий корпус. Кровь тяжело пульсировала в сжатых кулаках. Волод шумно дышал открытым ртом. Да волки и не думали менять темп бега.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 Один из его предков был в Ситче-Табр мастером погребальной церемонии. Но прошло уже три тысячи лет, и мало кто на планете верил, что все это когда-то происходило в действительности. Квутек легко бежал на своих длинных стройных ногах, словно самой природой, приспособленных для такого долгого бега. Длинные черные волосы развивались по плечам, обрамляя лицо с тонким орлиным профилем. Как и на его товарищах, На Квутеге был облагающий плотный чёрный беговой костюм. Он подчёркивал контуры работавших мышц и ровное глубокое дыхание. Правда, бежал Квутек не в полную силу. Сказались последствия травмы колена, полученной при спуске с оборонительного пояса цитадели Бога Императора в Сарире. Квутек слышал внезапно оборвавшийся крик Улота. и приближающиеся вой и щелканье зубов до волков. Он изо всех сил старался не представлять себе, как еще одного друга убили эти твари, сторожевые псы лято. Но он не мог не представлять себе, как волки расправятся с ним самим. Он хотел было выругаться в адрес тирана, но передумал, надо было беречь дыхание. оставалась ещё призрачная надежда, что они успеют добежать до спасительной реки Айдаха. Кутек знал, что думают о нём его друзья, даже Сиона. Его всегда считали консерватором. Даже когда Кутек был ребёнком, никакая сила в мире не могла бы заставить его попусту тратить энергию. Он всегда берёг её, расходуя малыми порциями, несмотря на боль в повреждённом колене. Квутек ускорил бег. Он знал, что река уже близка. Рана стала нестерпимо болеть, сжигая огнем всю ногу и бок. Квутек понимал, что терпение его на исходе. Знал он и что Сиона уже возле воды. Она была самым быстрым бегуном среди них, и у нее находился запечатанный пакет, который они похитили в крепости Сарьира. Квутек постарался думать только о пакете. «Спаси его, Сиона!»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 Клутег покатился по земле, потеряв всякое представление о том, где находятся остальные волки. Он вытер глаза и схватил другого волка. Часть стаи своим разбежалась. Часть с рычанием вонзила клыки в раненного самца. Но большинство зверей бросилось на человека. Волчьи зубы с двух сторон впились в горло Клутега. Всё она тоже слышала крик Лота, потом крик резко оборвался, и волки возобновили погоню.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 Кутег был тоже молчалив и очень силён. Казалось, что травма нисколько его не беспокоит. Всё она почувствовала боль в груди. Сейчас должно прийти второе дыхание. Она знала это по опыту многокилометровых тренировок. Под пропитал тонкую ткань спортивного костюма. Мешок, запечатанный в водонепроницаемую оболочку, был укреплён высоко на спине. Предстоял переход через реку. Всё, она подумала о карте Цитадели, которая находилась у неё за спиной. Где лето прячут свои запасы специй? Наверняка это место находится где-то внутри Цитадели. Обязательно именно там. Где-то в картах должен быть ключ к нахождению этого места. Этот меланж очень лакомый кусок для Бины Гиссерит, космической гильдии и для всех прочих. Цена такой находки стоила любого риска. И два этих таинственных тома. Квутек был прав в одном. Эта ридулянская бумага на кристаллах очень тяжела, но всё не было понятно и волнение у Лота. В этих зашифрованных строчках скрывается что-то очень важное. В лесу позади неё раздался мягкий шум погони. Это бежали волки. Беги, Квутек, беги. Впереди между деревьями показалась безлесная полоса, берег реки Айдаха. Было видно, как в воде отражается яркая луна. Беги, квутек. Как ей хотелось услышать сейчас голос квутека, хоть какой-нибудь звук. Из 11 человек, которые начали этот путь, остались только они двое. Девять других заплатили своими жизнями за это приключение. Ради Алины у лот, ситусе Ининек, Анимао, Хутье, Мимар и Оала. Всё она мысленно перечисляла их имена, вознося за каждого молчаливую молитву старым богам, а не тирану лета. Особенно молилась она о шейху Луду, молю о шейху Луда, живущего в песках. Лес внезапно закончился, и перед Сёной открылся берег реки, покрытый скошенной травой.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 На прозвучавшее слово так много значило для неё. Это было слово, говорившее о жизни и смерти. Беги! Раздался яростный визг стаи, голос Кутега пропал. Всё она поняла, куда ушли его последние силы. Он задержал их, чтобы я могла уйти. Подчиняясь приказу Кутега, девушка подбежала к берегу и бросилась в воду головой вперёд. Для разогретого бегом тела Холод речной воды показался ледяным. Едва не задохнувшись, она рванулась вперед, стараясь плыть и одновременно восстановить дыхание. Драгоценный груз бил ее по затылку. Река Эдаха в этом месте не отличалась шириной. Всего около пятидесяти метров. Течение делало прихотливые изгибы возле песчаных кос, густо поросших тростником и травой.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 Они были стражами Сарьира. «Ты заплатишь за все лето!» — прошептала она. Голос прозвучал тихо, почти не слышно на фоне шелеста тростника. «Ты заплатишь за Улота, за Квутега и остальных!» «Ты заплатишь!» Она легла на воду и плыла по течению до тех пор, пока ноги ее не коснулись дна в одной из песчаных бухточек. Тело было свинцовым от усталости,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 и слезы быстро высохли. Переход через реку, потом через лес, охраняемый волками, потом путь сквозь последнюю пустыню, преодоление стен цитадели — все это было ужасном. Даже бег на перегонки со смертью, который все они предвидели, ибо было ясно, что сторожевые волки запретного леса будут ждать их на дороге. Все это было сном, сном о чем-то далеком.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 Проклинает тебя Лето. Ты сполна заплатишь за всё. Из выполненного Хадиби нота перевода томов, обнаруженных в Дар-Эс-Балате. Моё имя Лето от Рейдес II. Я родился более трёх тысяч стандартных лет назад, если считать от того момента, когда печатаются эти строки. Мой отец, Палмат Дип. Моя мать была его фрименской супругой. Звали её Чани. Моей бабкой по материнской линии была Фарула, известная фрименская травница. Бабкой по отцовской линии была Джессика. Она родилась в результате выполнения генетической программы Бины Гисерит по выведению мужчины, который мог бы разделить знания ордена сестёр, получив власть равную власти преподобной матери. Моим дедом по материнской линии был Лайет Кайнс, планетолог, организатор экологической трансформации Аракиса. Моим дедом по отцовской линии был Атрейдас, происходивший из дома Атрея. Он мог проследить свою родословную до её греческих истоков. Однако достаточно об этом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 этого требует золотой путь. Но что такое золотой путь, спросите вы? Это выживание человечества, не больше и не меньше. Для нас, тех, кто обладает предзнанием, кто знает о ловушках, ожидающих человечество, нахождение золотого пути всегда было высшей ответственностью выживание. Как вы к этому относитесь?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 В те времена вся планета представляла собой пустыню. Теперь от неё осталась лишь малая часть мой Сарьер. По планете больше не бродят черви, продуцируя миланж специя. Дён оценилась из-за специи и только из-за неё. Наша планета была единственным источником этой специи. Какая это необыкновенная субстанция! Ни одна лаборатория в мире не сумела синтезировать её. А ведь это самое ценное вещество из всех, какие когда-либо знало человечество. Без Миланжа, который воспламенял провидческое воображение навигаторов космической гильдии, люди смогли бы преодолевать парсеки космоса лишь со скоростью черепахи. Без Миланжа бины гисэрит не смогли бы создать не вещающего истину непреподобную мать. Без гериатрических свойств меланжа люди продолжали бы жить срок, отпущенный им древней природой, сто лет или около того. Теперь же специи имеются только в космической гильдии и на складах Бин и Гессерит. Небольшие количества оставались в распоряжении немногих великих домов. И есть мои — гигантские запасы, которых жаждут все вышеперечисленные.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 Когда пишутся эти строки, упомянутое мною единое целое стало очень и очень большим. Моё тело имеет 7 м в длину и 2 м в диаметре. Поверхность этого тела ребристая почти на всём протяжении. На одном конце этого цилиндра, на высоте человеческого роста, расположено моё лицо, лицо отрейддеса. Руки, их ещё можно разглядеть. расположены непосредственно к низу от лица. Мои ноги и ступни. Но ну что ж, они почти совсем атрофировались. Подобно плавникам они переместились на заднюю поверхность моего тела. Мой вес сейчас составляет около 5 старых тонн. Я привожу эти данные, потому что знаю, они будут представлять исторический интерес. Как мне удаётся носить такую непомерную тяжесть? Большей частью я передвигаюсь на королевской тележке в этом произведении ксианских мастеров. Вы шокированы. Люди боятся и ненавидят ксианцев ещё больше, чем они боятся и ненавидят меня. Они полагают, что дьявол гораздо лучше, чем ксианец. И кто знает, что они могут изобрести и сделать. Кто? Я этого не знаю.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 Же следующий краткий диалог взят из рукописи, известной под названием Walbeckский фрагмент. Считается, что автором рукописи является Сиона Трейдерс. В разговоре участвуют сама Сиона и её отец Монео, который был, как утверждают историки, мажордомом и старшим помощником лета второго. Разговор датируется тем временем, когда Сиона была подростком.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 Это известно всем. Монео. Нет. Ты не права. Он никого не убивает. Сёна. Нет никакой необходимости мне лгать. Монео. Я говорю совершенно искренне. Он никого не убивает. Сёна. Тогда как объяснить смерти, о которых все знают? Монео. Убивает червь. Червь, бог.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 Монео. Я ухожу. Сиона. Это мудро. Он убил 9 Дункана Файдаха. Мы это точно знаем. Монео. Говорю тебе, он никого не убивает. Сиона. Какая разница, лето или червь? Они теперь единое целое. Монео. Но это два разных существа. Лето император, а червь это тот, кто есть бог. Сёна. Ты сошёл с ума. Монео. Возможно, но я служу Богу. Из всех когда-либо живших, я самый страстный наблюдатель людей. Я слежу за ними изнутри и снаружи. Прошлое и настоящее причудливо переплетаются, создавая странные образы. По мере того, как моя плоть претерпевает метаморфоз, чудесные вещи происходят с моими чувствами. Я воспринимаю всё сущее так, словно это случается в непосредственной близости от меня. У меня очень острые слух и зрение, а обоняние позволяет различать великое множество запахов. Я способен улавливать и идентифицировать феромоны в концентрации 3 молекулы на миллион. Я знаю это. Я проверял. Вы никогда не спрячете ничего от моих обострённых чувств. Вы ужаснётесь, если узнаете, что я могу определить только с помощью обоняния. Ваши феромоны скажут мне, что вы делаете и даже то, что вы собираетесь делать. Каждый жест и каждая поза. Однажды я полдня смотрел на старика, сидевшего на скамейке в центре Аракина. Ар Этот потомок Наиба Стилгора в пятом колене даже не подозревал об этом. Я рассматривал его сагбенную шею, складки кожи под подбородком, потрескавшиеся губы и влагу под носом, большие поры за ушами и жидкие косицы седых волос, торчавшие из-под капюшона старомодного конденс-костюма. Он так и не заметил, что за ним наблюдают. «Ха!» Стилгар определил бы это в течение пары секунд. Но этот старик просто ждал. Ждал того, кто так и не пришёл. Он встал и поплёлся прочь, с трудом разогнувшись после долгого сидения. Я знал, что никогда больше не увижу его во плоти. Он был близок к смерти. Его вода почти иссякла. Но это уже не имело для меня никакого значения. очищенные записки. Лэта считал то место, где он ждал своего нынешнего дунка на айдах, самым интересным местом во вселенной. По самым распространённым человеческим стандартам, это было гигантское пространство с сердцевиной, запутанной системой катакомб под фундаментом цитадели. Помещение высотой 30 м и шириной 20, словно лучи расходились от центрального зала, где он ожидал появления Айдаха. Коляска стояла в самом центре сводчатого зала диаметром 400 м и высотой 100 м. Такие размеры внушали Лята уверенность в себя. Был полдень, но подземный зал освещался лишь несколькими плавучими светошарами, настроенными на приглушённый оранжевый цвет. Свет не проникал глубоко в боковые помещения, но Лето на память знал точное расположение того, что там находилось: кости и вода и прах его предков и тех отрейдесов, которые жили и умирали здесь со времён Дюны. Все они были здесь, плюс немного меланжа, чтобы создать иллюзию, что это и есть весь его запас, созданный на случай какой-нибудь катастрофы. Лето знал, почему Донкан хочет его видеть. Айдах узнал, что над Лэйлакси изготовили нового Донкана, другого кхола, созданного по заказу бога-императора. Этот нынешний Донкан боится, что его хотят заменить после 60 лет службы. Такие вещи постоянно происходили с Айдаха перед его заменой. Агент гильдии уже успел предупредить Лета о что Айдаха получил сексиана бластер. Лето усмехнулся. Гильдия остаётся очень чувствительной ко всему, что может угрожать, и без того очень скромным поставкам меланжа. Они просто в ужасе от того, что Лето является последним связующим звеном между гильдией и песчаными червями, которые продуцируют столбики специй. Весь ли я умру от воды, то специй больше не будет. Никогда. Этот страх, подобно дамоклову мечу, постоянно висел над гильдией, тем более что служащие в гильдии историки убедили навигаторов в том, что именно лето обладает единственными во вселенной запасами меланжа. Это знание делало гильдию вполне надёжным союзником. В ожидании Айдах лето занимался упражнениями для рук и пальцев, упражнениями, усвоенными в Биныггисирит. Руки были его лето гордостью, скрытые под серой оболочкой из песчанных форелей. Эти руки с длинными пальцами можно было использовать точно так же, как обычные человеческие руки. Почти бесполезные плавники, в которые превратились ноги и ступни, были для Лэта скорее источником неудобства, нежели стыда. Он мог ползать, перекатываться и бросать своё тело, но иногда, падая на плавники, Лэта испытывал боль. Почему задерживается Донкан? Лэта представил себя как этот человек, испытывая внутренние колебания, всматривается в зыбкий горизонт сарьера. Сегодня очень жарко, и воздух ведёт себя как живое существо. Перед тем как спуститься в катакомбы, лето видел на юго-западе мираж. Тепловое зеркало показало сотрудников музея Фримона, которые вели группу туристов мимо показательного фримонского ситча. В подземелье же было всегда прохладно, и всегда царил полумрак. Туннельные ответвления были погружены в темноту, поднимаясь вверх и вниз очень полого. чтобы императору было удобно передвигаться по ним в своей коляске. Некоторые тоннели, прикрытые фальшивыми стенами, простирались на много километров, создавая сеть тайных ходов и запасных помещений. По этим многокилометровым тоннелям Лята передвигался с помощью умных и ксианских механизмов, проигрывая в уме предстоящую беседу, Лята начал заметно нервничать. Это была интересная эмоция, и он некоторое время ею наслаждался. Летта знал, что за последние годы очень привязался к нынешнему Айдаха. У Летты оставалась некоторая надежда, что Дункан переживёт предстоящий им разговор. Иногда Дункан оставались жить после таких бесед. Было мало вероятно, что Дункан представляет для него смертельную угрозу, хотя полностью исключать такую возможность было нельзя. Когда-то Летта пытался объяснить это одному из предыдущих Дунканов. Кстати, это происходило здесь же. Ты находишь это странным, что я, с моей силой и властью, могу говорить о шансах и везении, сказал тогда Летта. Дункан разозлился. Ты никогда не оставляешь места для случайности. Я очень хорошо тебя знаю. Как это наивно с твоей стороны. Случайность — есть суть моей вселенной. Не случайность, а зло. И ты всегда был автором этого зла. Прекрасно, Дункан. Зло — это одно из самых глубинных удовольствий. Имея дело со злом, мы укрепляем свои творческие способности. Ты совершенно перестал быть человеком. О, как был зол тот Дункан. Лето нашёл это обвинение раздражающим, как песчинка в глазу. Лето относился к остаткам человеческого в своём существе с некоторой жестокостью, этого нельзя было отрицать, но самым близким к гневу чувством, которое он позволял себе испытывать в тот момент, было именно раздражение. Твоя жизнь стала похожа на клише, обвинила Найдаха. В ответ на это обвинение Дункан извлёк из склада одежды взрывчатку. Так, коф сюрприз. Лэта любил сюрпризы, даже такие отвратительные. Это было нечто, чего я не смог предвидеть. Он и сказал это Дункану, который как ни странно стоял перед ним в нерешительности как раз в тот момент, когда требовалась только решительность. Такой заряд мог убить тебя, произнёс Дункан. Прости меня, но эта хлопушка могла бы только легко меня ранить, не более того. Но ты же сам признал, что не предвидел этого. Айдах сорвался на пронзительный крик. Донкан. Донкан. Абсолютное признание для меня означает смерть, а она невыразимо скучна. Айдах хотел было отбросить гранату в сторону но заряд был недостаточно стабилен и взорвался слишком рано, убив Дункана. Но ничего страшного, в баках клей Лаксу был уже изготовлен следующий айдахо. Один из светильников несколько раз мигнул. Волнение охватило лето. Сигнал Монео. Верный Монео предупреждает, что Дункан спускается в крипту. Открылись створки лифта под северо-западной аркой зала, и в проёме показалась фигурка Эйдаха. Донкан был ещё очень далеко, но лёт ам мог различить мельчайшие детали его внешности. Вот складка на рукаве у локтя. Это говорит о том, что человек сидел у стола, опиршись подбородком на руку. Да, на подбородке даже остались следы пальцев. Запах Донкана распространялся впереди его. и свидетельствовал, что в крови Айдаха бушует адреналин. Лето молча ждал, когда человек приблизится, внимательно приглядываясь к деталям. Несмотря на свою многолетнюю службу, Айдаха шел пружинистой походкой молодого человека. Возможно, это результат приема небольших доз меланжа. На Дункане была старая черная форма от рейдесовских воинов с золотым ястребом на груди. Это должно было означать «Я служу чести старых отрейдосов». Волосы все еще были черными и кудрявыми, как каракуль. Черты лица резкими, скулы выступали. «На Тлейлакси хорошо знают свое дело», — мысленно произнес Лето. В руке Дункан держал тонкий чемоданчик, сплетенный из темно-коричневого волокна. Обычно в этом чемоданчике находились документы, подготовленные Айдахо, но на этот раз кейс вздувался от слишком массивного предмета. Эксианский бластер. Приближаясь, Айдахо не отрывал взгляда от лица Лета. Да, то без сомнения было лицо настоящего Атрейдоса. Тонкие черты и голубые глаза, которые, как казалось слабонервным, могли физически пронзить человека насквозь лицо пряталось в глубокой нише, образованной складкой из песчаных фарелий эти складки могли в считанные мгновения развернуться в защитный капюшон айдаха знал, что для этого лето достаточно слегка пошевелить лицевыми мышцами лицо казалось неправдоподобно розовым на фоне фарелий и кожи лицо лето казалось непристойностью А статком потерянной человечности, внедрённой в нечто совершенно чуждое человеческому существу. Остановившись всего в шести шагах от королевской тележки, Айддах не счёл нужным скрыть свои злобные намерения. Он не подумал даже о том, чтобы получше спрятать бластер. Империя слишком далеко ушла от старых представлений о морали, присущих отрейдамсам. и превратилась в беспощадный безликий джаггернаут, сокрушающий невинного на его пути. Этому надо положить конец. Я пришёл поговорить с вами о Сиони и других вещах, произнёс Айдаха. Он поставил кейс так, чтобы без затруднений достать оружие. "Очень хорошо", едва подавляя животу, ответил Улета. Всёна было единственной, кому удалось избежать смерти. но у нее остались другие мятежные товарищи. «Ты думаешь, я этого не знаю? Я знаю вашу опасную терпимость к мятежникам и заговорщикам. Чего я не знаю, так это содержимого пакетов, которые они украли». Ах, вот оно что. У Сионы в руках полный план цитадели. На краткий миг Айдаха снова превратился в бдительного начальника стражи, шокированного таким небрежением безопасностью. «И вы позволили ей бежать с этим? Не я, а ты!» Айдаха был до глубины души уязвлен этими словами. Желание убить тирана вновь поднялось в его душе. «Это все, что она взяла?» — поинтересовался он. Там было два тома моих записок, копии и карты. Она украла копии. Айдаха изучающий посмотрел на неподвижное лицо лета. И каково содержание этих записок? Иногда вы говорили, что это история, иногда, что дневники. И понемногу того и другого. Пожалуй, их можно даже назвать учебником. Вас очень беспокоит эта кража. Лета позволил себе слегка улыбнуться, что Айдахо воспринял как отрицательный ответ. По червеобразному телу Лета пробежала волна мышечного напряжения, когда Айдахо сунул руку в тонкий кейс. Что он достанет? Доклад или оружие? Хотя нынешнее тело Лета было устойчивым к воздействию высокой температуры. Было несколько участков, чувствительных к поражающему действию бластера. Особенно лицо. Айдаха извлек из кейса доклад и начал читать. Но ли это было уже все ясно? Дункан не информировал патрона. Он искал ответы на свои вопросы. Айдаха искал оправдания своим действиям. Убийству, на которое он уже решился. «Нами обнаружены группы последователей культа Алии на Гаэди Прим», читал между тем Айдаха. Лето промолчал. Айдаха начал рассказывать подробности. «Как это скучно», — подумал Лето. Мысли его блуждали. Последователи культа давно умершей сестры и его отца были забавны, не более того. Но Дунканы по очереди, и это неудивительно, — рассматривали деятельность этой секты как скрытую угрозу власти. Айдахар закончил свой доклад. Ничего не скажешь, его агенты были очень старательны. Скучные и старательные. Всё это не более опасно, чем возрождение культа Изиды, заметил Улета. Мои жрицы и жрицы немного развлекутся, подавляя этот культ, только и всего. Айдаха, словно отвечая своим мыслям, задумчиво покачал головой. «Бин и Гессерид знают об этом культе», — сказал он. «Вот это уже интересно», — подумал Лето. «Орден сестер никогда не простит мне того, что я лишил их любимого детища — селекционной программы». «Этот культ не имеет ничего общего с селекционной программой». Лето подавил чувство изумления. Дунканы всегда были очень понятливы в вопросах селекции. Правда, иногда и на них находил какой-то ступор. «Понятно», — сказал Лето. «Понимаешь, Бин и Гессерит всегда отличались изрядным сумасбродством. Но сумасшествие — это резервуар сюрпризов, а некоторые из них бывают полезными. Я, как ни стараюсь, не могу увидеть в них ничего полезного». Так ты думаешь, что за культ амалии стоит бины гисерит, спросил лето. Да. Объяснись. У них есть священная гробница, они называют её гробницей их хрустального ножа. Она существует и сейчас. Их верховная жрица носит титул хранительница света Джессики. О чём это может говорить? Великолепно. Как к Новолету не пытаешься на этот раз сдержать удивление. Что же в этом великолепного? Они ухитрились объединить мою бабку и тётку в одно божество. Это забавно. Айдаха, ничего не понимая, медленно покачал головой. Летоном мгновение позволил себе расслабиться. Бабка в его генетической памяти была не очень озабочена судьбой своего нынешнего культа Нагеди Прим. Надо всё же отгородиться от её памяти и её личности. И в чём же, ты полагаешь, состоит цель организации этого культа, спросил Лета. Она очевидно, создать конкурирующую религию с тем, чтобы подорвать вашу власть. Это слишком просто. Что ни говори о Бины Гисрит, но простаками они не были никогда. Айда ждал объяснений. Они хотят получать больше специй, сказал Лэта. Они чтят её больше, чем своих преподобных матерей. Так они будут раздражать вас до тех пор, пока вы их не купите. Я разочарован в тебе, Донкан. Эдаха уставился на Лета, который хотел вздохнуть. Теперь для него это было очень сложное и не свойственное для нового тела движение. Дунканы обычно были более понятливы, но Лета предположил, что злодейский умысел помрачил рассудок этого Эдаха. Они выбрали своей штаб-квартирой Гаеди-Прим, сказал Лета. Что ты можешь сказать по этому поводу? Там находится крепость Харкононов. Но это очень древняя история. Там умерла твоя сестра. Она стала жертвой Харкононов. И в твоём сознании Гаеди и Харконан слились в единое. Почему ты раньше не говорил мне об этом? Потому что не считал это важным. Летто плотно сжал губы. Упоминание о сестре взволновало Донкана. Умом этот человек понимал, что он всего лишь звено в последовательности плотских копий одного и того же человека, что он всего-навсего продукт бродильных баков клей-лаксу, в которых живут аксолотли, размножающие его, Дункана, исходные клетки. Ни один Дункан не может полностью избавиться от своей врожденной памяти. Он прекрасно помнил, что именно Атрейдесы освободили его из-за стенков Харконненов. «И кем бы я ни был, — подумал Лето, — я все равно навеки останусь Атрейдесом». «Что вы пытаетесь сказать?» — требовательно спросил Айдаха. Лето решил, что пора повысить голос. «Харконнены были ворами специй». Айдаха отступил на один шаг. Лето продолжал, понизив голос. До сих пор на Гаеди Прим есть спрятанные склады специи. Орден сестер пытается обнаружить их, используя для маскировки свои религиозные трюки. Айдаха был ошеломлен. Слово было сказано, и ответ очевиден. «Это мой недосмотр», — подумал Айдаха. О, крик Лето снова расставил все по своим местам. Донкан по-прежнему был начальником стражи. Айда ха знал упрощённую до предела экономику империи. Никаких долгов под проценты, только наличные на бочку. Единственной валютой были монеты с изображением лица лето бога императора. Истинная ценность заключалась в специи. Её цена была огромной и продолжала расти. За маленький чемоданчик специй можно было купить планету средних размеров. Контролировать надо финансы и суд. Всё остальное сделает чернь, подумала Лета. Эту фразу сказал когда-то старик Джека Брум. Или это услышал, как Джек обхихикнул в его генетической памяти? Да, старик. С тех пор мало что изменилось, сказал Бруму Лета. Айдаха виновато вздохнул. Надо немедленно известить об этом бюро Веры. Алет охронил безмолвие. Айдаха расценил это как разрешение продолжать и снова принялся отчитать доклад. Но Алет слушал его вполуха, отмечая про себя те места, на которых стоило сосредоточиться. Теперь он начнёт говорить о Тлейлакси. Ты вступаешь на опасную для себя почву, Донкан. Однако эта мысль придала рефлексии лето новое направление. Хитраумные лейксу до сих пор делают мне Дунканов из-за сходного клеточного материала. С религиозной точки зрения они совершают преступное деяние, и мы все это отлично знаем. Я не разрешаю искусственных манипуляций с генетическим материалом человека. Но натле лакси знают, как я оценю Дунканов в качестве начальника придворной стражи. Не думаю, что они находят это удивительным. Меня лично забавляет другое, что имя Даха носит теперь река, которая течёт на том месте, где когда-то высилась одноимённая гора, которую пришлось уничтожить, чтобы добыть материал для строительства стен. вокруг моего Сарьира. Конечно, Тлей Лакс узнает, что время от времени я скрещиваю Дунканов с женщинами, исполняя свою селекционную программу. В этих Дунканах есть какая-то монгольская сила и еще кое-что. Каждый огонь должен чем-то гаситься. Этот экземпляр я хотел скрестить с Сионой, но теперь это невозможно. «Ха!» Он говорит, что мне пора бы обрушиться на Тлейлакс. Почему бы ему прямо не спросить, не собираюсь ли я его заменить? Я испытываю большое искушение сказать ему об этом. Рука Эйдаха снова опустилась к кейсу. Внутренний монитор лета включился без промедления. Бластер? Или еще один доклад? И еще один доклад. Донкан держится настороженно. Он хочет убедиться не только в том, что я ни о чём не подозреваю, но и в том, что я больше не стою его верности. Он слишком долго колеблется. Да, впрочем, он всегда был таким. Сколько раз я говорил ему, что не стану использовать своё предзнание для того, чтобы предсказать время своего исхода из моего нынешнего состояния. Но он сомневается. Он всегда и во всём сомневается. Эта огромная пещера скрывает голос, и если бы не моя сверхчувствительность, то здешняя сырость могла бы скрыть химические свидетельства страха. Сейчас я отключусь от восприятия его голоса. Донкан стал невыносимо скучен. Он опять рассказывает мне историю, историю мятежа Сиона. Однако нет сомнения, что он одобряет ее последнюю эскападу. «Это необычный мятеж», — говорит он. «Он меня достал. Дурак!» Все мятежи ординарные и до бесконечности скучны. Все эти революции и восстания скроены на один манер. Движущей силой являются... страсти к собственному адреналину и жажда личной власти. Все эти мятежники и революционеры не более чем карманные аристократы. Вот почему я могу так легко обратить их. Почему этот Донкан никогда не слушал меня, когда я пытался это объяснить? Мы же спорили о мятежах, вот с этим самым Донканом. То было наше с ним первое столкновение. и произошло оно именно в этой крипте. «Искусство правления требует не отдавать инициативу в руки радикальным элементам», — сказал тогда Дункан. «Подумайте, какая педантичность! Радикалы вырастают в каждом поколении, и вы никогда не должны этому препятствовать». Именно это и имел в виду Айдаха, говоря «не отдавать инициативу». Он хочет раздавить их, подавить, остановить, не допустить. Донкан жевое доказательство тому, насколько мала разница между военным и полицейским мышлением. Тогда я сказал ему: "Радикалов стоит бояться только тогда, когда ты пытаешься их подавить. Напротив, ты должен показать, что готов воспользоваться лучшим из того, что они могут предложить". они опасны они очень опасны он думал, что многократным повторением сумеет убедить меня в истинности своих слов медленно шаг за шагом я привёл его к пониманию моего метода и временами он делал вид, что внимательно меня слушает в этом и заключается их слабость радикалы всё упрощают для них существует только белое и чёрное добро и зло Мы и они, обращаясь таким образом со сложнейшими проблемами, они разрывают порядок вещей и порождают хаос. Искусство правления, как ты выразился, и заключается в умении управлять хаосом. Никто не может управлять неожиданностями. Неожиданностями. Кто говорит о неожиданностях? В хаосе нет ничего неожиданного. Он обладает вполне предсказуемыми характеристиками. Прежде всего, он уничтожает порядок и доводит противостояние сил до крайности. Но ведь радикалы и стремятся к этому. Разве они не хотят потрясти всё до основания, чтобы овладеть ходом событий? Они думают, что делают так. На самом деле они только плодят новых экстремистов, новых радикалов. И всё начинается с начала. Но что если появится радикал, который, понимая всё это, всё же пойдёт на вас под знаменем радикализма? Это будет не радикал, а соперник, желающий захватить власть. И что вы тогда будете делать? С ним надо либо объединиться, либо его надо уничтожить. Это есть самый низший уровень борьбы за власть. Но что вы можете сказать о мессиях таких, как мой отец? Этот Донкан не любит подобных вопросов. Он знает, что неким непостижимым образом я тождественен моему отцу. Он знает, что я могу говорить его голосом и даже нагивать его психологическую маску, что моя память о нём точна и неумолима. Эйдахо неохотно заговорил: "Ну да, если хотите. Дункан, я весь соткан из них, и я знаю, никогда не было на свете бескорыстных мятежников. Они все лицемеры, сознательные или бессознательные это безразлично. Помнится, эти слова растревожили осиное гнездо в моей предковой памяти. Некоторые из моих предков так и не расстались с наивной верой в то, что они, и только они, держали в руках ключ к решению всех проблем человечества. Ну что ж, в этом они очень похожи на меня, и я могу им только посочувствовать, ибо их неудача и есть демонстрация моей правоты. Однако я вынужден их заблокировать. Нечего привыкать к их обществу. Они очень ядовитые напоминания, такие же, как и этот Дункан, который стоит передо мной. О, великий Боже! Он же усыпил мою бдительность, держит в руке бластер и целится мне в лицо. Эй, Дункан, ты тоже решил меня предать? И ты, Брут! Каждый нерв лета пришел в состояние боевой готовности. Тело его начало подёргиваться. Плоть червя обладала своей собственной волей. Айдах адерска заговорил: "Скажи мне, лето, сколько раз я должен платить за верность?" Лето сразу понял глубинный смысл вопроса: сколько раз меня восстанавливали. Донканы всегда хотели это знать. Каждый Донкан задавал этот вопрос. Я оставался недовольным ответом, не веря в него и терзаясь сомнениями. Гэтов заговорил самым грустным голосом Муаддиба. Разве ты не гордишься моим восхищением, Донкан? Ты никогда не задумывался над тем, почему я хочу, чтобы ты был моим постоянным товарищем на протяжении стольких веков? Ты считаешь меня законченным и отпетым дураком, Донкан. Голос рассерженного Муадгиба всегда приводил в замешательство любого Айдаха. Несмотря на то, что Айдаха не знал, что лето владеет голосом Бины Гисерит, так как им не могла владеть ни одна сестра, было вполне предсказуемо, что рука Донкана дрогнет при звуке этого голоса. Так и случилось. Дуло бластера дрогнуло. Этого оказалось достаточно. Тело Лэта, развернувшись в мгновение, око вылетело из тележки. Айдаха никогда не видел, как его повелитель покидает тележку. Он даже не предполагал, что такое может произойти. От Лэта требовались только две вещи: тело червя должно было почувствовать опасность и освободиться от тележки. Быстрота, с которой всё произошло, поразила даже самого императора. Теперь главной заботой был бластер. Его луч мог серьёзно поранить, но однако мало кто знал о том, какой жар способно перенести тело червя. Повернувшись, слета ударила издаха хвостом, и бластер в момент выстрела отклонился. Продемент, в который превратилась одна из ног лета, ощутил страшный ожог. Боль заполонила всё существо лета.